Хорошо помню, что подо мною был виноградник. Внизу, уже поджидая меня, торчали острые пики виноградных кольев. Мое личное дело — заранее выбрать любой из них, чтобы усесться на него как раз тем местом, каким сажали на кол еретиков во времена Инквизиции. В последний миг я извернулся, давя под собой сочные виноградные грозди. Неподалеку стоял старик-крестьянин и, сняв шляпу, посылал к небесным силам горячие молитвы. Я со злостью пихнул ногой алюминиевый цилиндр, загудевший, словно церковный колокол, зовущий к обедне Эй, отец! — крикнул я по-сербски. — Бери! Это твое! Где еще найдешь такое отличное ведро, чтобы давить виноград для молодого вина? Все соседи станут тебе завидовать. Во всей этой истории до сих пор не могу понять одного, зачем человеку, решившемуся прыгнуть с парашютом, англичане так настойчиво советовали опустошить целую бутылку виски. Но мне никогда не хотелось узнавать, кто такой был этот жук Мез, и был ли он вообще на белом свете. Пламя над Балканами Считаю нужным обратиться назад, дабы читатель лучше проникся недавнюю бедою Белграда, вынесшего первый удар австро-германской коалиции, когда в Петербурге растерянные дипломаты еще надеялись на мирное разрешение июльского кризиса. Славный многолетним опытом по уничтожению мух император Франц Иосиф заранее обложил Белград пушками, обставил Дунай мониторами и столица сербов рушилась под бомбами. Сметал из домов крыши, горели театры и библиотеки. Жители вместе с кроватями падали в раскрытые провалы лестниц. Трупы женщин провисали с балконов длинными волосами, которые факелами сгорали в пламени пожаров. Так началась трагедия многострадального города, так открылась для сербов эта война. Для кого-нибудь она и была захватнической, империалистической, но только не для южных славян. И сербы все, как один человек, встали под ружье в едином порыве. Не было квартала в Белграде, даже самого нищенского, куда бы старый добрый монарх не швырял свои бомбы. Из католических храмов Словении и Хорватии долетали голоса епископов, воссылавших молитвы, чтобы кара Господня постигла всех сербов без исключения. Господи, уничтожь эту нацию убийцы-насильников! а мы волею твоей пошлем всех сербов на виселицы. Как бы, отвечая своим убийцам, сербы и старый млад провозглашали в храмах свои молитвы. Чужого не хотим, своего не отдадим. веру во единого Бога руса который победит Шваба и Прусса. Венский генерал Патиорек форсировал Дрину и Исаву. Правительство Пашича перебралось в ниш, а командование сербской армии — в Крагуевац, поближе к арсеналам, в которых царила зловещая пустота. Воевода Радомир Путник признавал поклон России. Сама нуждаясь в оружии, она отдала нам полтораста тысяч винтовок, но от них уже ничего не осталось, а на каждое орудие имеем не более ста выстрелов в резерве. «Да, что там чудо на Марне, если сербы устроили чудо на Дрине».